Мария Семенова. Викинги. Повести. Два короля. Историческая повесть. Так гласят старинные хроники. Давным-давно, тысячу сто лет тому назад, жил в Дании на острове Зеландия могущественный вождь. Звали его Рагнар. А еще носил он прозвище «Лотброк», то есть кожаные штаны. Не было такого моря, где бы не носились его страшные полосатые паруса. Это он, поднявшись по реке Сене в 845 году, взял и дочисто разграбил Париж, а на обратном пути к морю разметал, как песок, две армии французского короля Карла. Это он, немного погодя, покорил на севере Англии королевство Норсхамбрия, Это он еще через несколько лет совершил поход в русские земли, но потерял там сына и сам едва не сложил голову. В 867 году Рагнер кожаные штаны отправился в Ирландию. Поначалу этот поход складывался удачно, но для Лотбрука он оказался последним. Старый викинг был пленен своим злейшим врагом, норсхамбрийским королем Эллой и в цепях привезен в его столицу город Йорк, который тогда назывался Эофорвиком. Эпизод 1. от чего бы и не припомнить теперь, что мне снилось там, в Ирландии. Это, конечно, легче всего — искать в прошлом предостережение, которым в свое время не внял. Ведь всякий сон, говорят, сбывается так, как его истолкуют. Ладгерт получит весть о моей судьбе и посмеется. О, она посмеется, моя Ладгерт, мать моего старшего сына. лот умер в оковах, обманом захваченный в плен. «Рагнер, Рагнер», — скажет она, — «а ведь тебя называли прозорливым и мудрым». Как же это ты не распознал вражеских воинов, в слугах, подносивших пиво? Дорого я дал бы за то, чтобы вызнать, кто же все-таки продал меня англом. Много зим длилась моя жизнь, и не ко всем бывал я справедлив, и ей, моей ладгерт выпало понять это раньше других. Уж не она ли отомстила мне за давнюю обиду? Ладгерт! Нет, она била в спину только тогда, когда враг пускался от нее наутек, не смея повернуться лицом. Я-то это знаю. Я же видел ее, мою Ладгерд, с копьем в руках на носу боевого корабля. Она не изменила себе и в тот день, когда мы с ней смотрели друг другу в глаза и оба знали, что эта встреча последняя. — Ты усмехнулась, она не дать не взять, Сигурд-змееборец? Ты так же, как он, забываешь любимую ради другой. Вот только Сигурду помутил разум питье, настойное на злом колдовстве, а тебя, мой конунг, и околдовывать не понадобилось. А я ей ответил, «Должно быть, я делаю стар, если не могу не то что придумать ответ, но даже и вспомнить сказанное однажды». Я ей ответил, «Если я Сигурд, стало быть, мне надо ждать скорой смерти». Который ты, моя Ладгерт, непременно добьешься. И еще я сказал, что, пожалуй, не стану бегать от подобной судьбы, если только она, Ладгерт, поклянется умереть на моей могиле. Они у меня всегда были остры одинаково, оружие и язык. Но за ней тоже ни разу еще не пропадало, будь то метки удара или беспощадное слово. — А что? — спросила она. — Уж не испугался ли ты, мой конунг? Испугался. Я Лотбрук? Впрочем, тогда я еще не успел стать тем, кто я ныне, и прозвище не носил. Но и тогда никто не оскорблял меня безнаказанно. На нее одну я никогда не замахнулся бы, на мою Ладгерт. И она это знала. — Если я когда-нибудь буду нужна тебе, Рагнар Конунг, — сказала она, — я или мои воины, ты только позови. Я. Не позвал ее обратно ни тогда, ни потом. А теперь даже у Фридлива, нашего сына блестит в усах седина, и люди называют его разумным. Хорошо иметь сына, который о многом судит так верно. Это даже приятнее, чем никогда не ошибаться самому. Он был уже взрослым мужем, когда я полюбил в последний раз». Фридлиф говорил, что Убя, мой младший, ненавидел меня из-за безродной матери, которую я ему дал, а мать чтил за то, что она сделала его сыном Лотбрука. Уж не его ли люди были там, в Ирландии, подле меня?